Глава четырнадцатая. Всю дорогу до поселения гномов мне было не по себе. Нет, дело не в том, что я иду гномом. Увидев русалку, удивляться чему-либо я перестала. И даже холодная и мокрая одежда не беспокоила меня. А вот мой молчаливый спутник — да. Очевидно, минута откровения, которая возникла между нами после поцелуя, прошла. Реус теперь не отвечал на мои вопросы. А если и отвечал, то односложно и вообще изображал крайне занятого человека. Он просто шел по лесу, а впечатление производил озабоченного делами чиновника. Когда же я замолкала, Реус принимался делать вид, что идет по лесу один. Мне одновременно неловко и стыдно. Неловко, потому что Реусу поцелуй явно не пришелся по душе, а причина это может быть масса, а стыдно и зажение. Ведь уже три года я ни с кем не целовалась, а все из-за него. Мне всегда казалось неправильным быть влюбленным в одного человека, а отношения пытаться построить с другим. И сколько бы Тома ни пыталась свести меня с очередным красавчиком, я оставалась холодна. А тут вдруг позволила себя поцеловать какому-то полуэльфу. Даже звучит дико. Может, все дело в стрессе? Вампиры, русалки, эльфы, джины. Да тут усвихнуться недолго? Конечно, я перенервничала. Вот и дала слабину. Реус прав. А поцелуй надо забыть. И главное, чтобы Женя ничего об этом не узнал. В неловком для меня и вполне комфортном для Реуса молчании мы дошли до гномов. Под конец пути по вечернему лесу я была голодная, замерзшая и промокшая. Честно говоря, мне было на гномов по барабану, только бы переодеться и отдохнуть. Зато гномы от нас с Реусом были в восторге. Их поселение состояло из низеньких домиков и огромного количества больших и не очень кузниц. В воздухе пахло углем и горячим железом. «Сами гномы были низенькими человечками с короткими ножками. В основном они были круглые и бородатые. Борода была даже у женщин-гномов. Но меня это особо не возмутило. После всех тех оскорблений, что я наслушалась от эльфов, последнее, что мне хотелось сделать, это самой кого-то оскорблять. Чего они все такие радостные?» Шепнула я Реусу, когда мы, два великана, шагали по узненьким улочкам и взирали на гномов сверху вниз. «Они любят людей, обожают». У них считается, что увидеть человека — это к счастью. Меня они тоже принимают за человека. Я уже бывал тут не раз и не спешу их разочаровывать. Я порадовалась. Наконец-то после двух часов молчания Реус опять заговорил со мной в своей привычной манере, как будто и не было поцелуя. Вот только на меня он не смотрит. Совсем. А Реус и правда был очень похож на человека. Я бы и не догадалась, что он наполовину эльф, если бы он сам об этом не сказал. Интересно, как повстречались его родители? Ведь людей в этом измерении нет. Но что-то мне подсказывает, что сейчас не лучший момент для доверительной беседы. «Добро пожаловать, дорогие гости!» Перед нами возник гном. Он был лохматый, бородатый и в шахтерской одежде. И так и излучал дружелюбие. «Мы счастливы, что вы опять оказали нам честь, господин Реус. А кто ваша спутница? Или эта дама сердца?» «К счастью, нет». Ответил Реус: Ну, вообще, да, мы решили забыть о поцелуе, но что-то слишком быстро он это сделал. Я, оскорблённая, ударила его в плечо. Ау! Вы с ней поосторожнее, Тиол, видите, какая агрессивная? Это худышка Вика. Виктория. Поправила его я, а затем с важным видом добавила: Победительница! Реус фыркнул, я стукнула его опять. Гном по имени Тиол?» переводил понимающий взгляд с меня на Реуса и обратно. «Мне все ясно. Что ж, добро пожаловать. Не откажете нам в одолжении. Заночуйте у нас». «С радостью», — ответил Реус. идемте в гостиницу». Теол повел нас в низенький домик. Он напоминал обычный деревенский домик, только уменьшенный в масштабе. Внешние стены были деревянные, черепица красной, а сам домик был как будто приплюснутый сверху, с практически плоской крышей и округлыми боками. Я засомневалась, поместимся ли мы внутрь, но внутри гостиницы была больше, чем казалось снаружи. Правда, в полный рост ни я, ни Реус не смогли встать. Приходилось горбиться. «Это наша гостиница», — объявил Теол с гордостью. «Господин Реус уже ночевал у нас. Тут есть все необходимое для вас. Сухая одежда в шкафу, овощи в погребе». Помолчав, он добавил многозначительно. «Крепкая и надежная кровать. Это лишнее». Вспыхнув, торопливо перебила я гнома. «Эм, спасибо вам за гостеприимство, господин гном. Есть ли у вас тут сувениры?» Я отчаянно попыталась сменить тему. «Сувениры?» «Не понял, Тиол. Магнитики с изображением поселения, брелки, не знаю, там, значки, открытки». С каждым моим словом Тиол явно все больше и больше сомневался в моей адекватности. «Наша победительница устала», — вмешался Реус. «И несет какую-то чушь». Многозначительный взгляд на меня. «Ладно, отдыхайте», — заключил Теол. «Позже выйдете к костру, будут танцы вашу честь. Наверное, последнее, что мне, уставшей и голодной, хотелось в данную минуту, — это выйти к костру с танцами». «Конечно», — отозвался Реус. Теол кивнул и довольный удалился. Худышка поосторожнее», — начал Реус, когда тот ушел. «Гномы обожают людей, но очень боятся лесных ведьм, которые зачастую людей изображают». «Будешь странно себя вести, список тех, кто хочет тебя убить, пополнится». «Кого только нет в этом лесу», — проворчала я. «Ладно, я поняла. Но этот гном со своими намеками. «Переодевайся», — перебил меня Реус. «В шкафу найдешь халат и полотенце. Захвати второе для меня, я жду снаружи. Надо связаться с Филкасом». «Ладно, халат, полотенце...» «Подожди, а зачем это все? «Помыться». Реус посмотрел на меня, как на дурочку. Впрочем, он всегда так на меня смотрит. На улице? Эх, а я наивно мечтала о душе. Тебе понравится, давай быстрее. С этими словами Реус вышел из домика. Через 15 минут я, облаченная в короткий, едва достающий до середины бедра халат, вышла из гостиницы. У меня не было особых причин слушаться Реуса, поэтому я предварительно обыскала домик на предмет ванной. Туалет обнаружился. А хоть что-то, напоминающее ванную комнату, нет. И в целом я себя чувствовала не очень комфортно. Все в домике оказалось мне уменьшенным. Кровать слишком короткая, дверные проемы слишком узкие, низенькие стульчики. Как будто я выпила зелье, как Алиса из «Страны чудес», и увеличилась. После морского заплыва я вся пахла, как испорченные суши. Помыться хотелось настолько сильно, что я сняла мокрую одежду и натянула халат. Пришлось остаться в мокром и холодном белье из-за чересчур коротенького халата, который явно предназначался человеку не выше полутора метров. Реус не был бы Реусом, если бы смиренно ждал меня снаружи. Когда я вышла, его уже и след простыл. Зато у домика собралась целая толпа гномов от мала до велика поглазеть на меня. Я напряглась, ожидая насмешек из-за худобы. Но гномы глядели на меня блестящими глазами, полными восхищения. В своём родном измерении я обожала мужское внимание и внимание в целом. Гордилась, получая комплименты. Но почему-то сейчас меня совсем не обрадовала толпа поклонников. Наоборот, это поставило в тупик. В этом измерении меня то оскорбляют, то восхищаются. Но ведь я-то не меняюсь. Я все та же Вика. «Эм, -э, господа, вы не видели моего...» Я запнулась. «Похитителя? Спутника? Друга? мужчина в купюшоне?» Ваш мужчина в капюшоне пошел горячим источником. Гном указал на тропинку, ведущую в заросли. Нет, он не мой. Он просто в капюшоне. Я смущенно откашлялась. Ладно, я лучше пойду. Я поспешила по тропинке, постоянно одергивая короткий халат. Часть меня с ужасом ожидала, что гном и поклонники пойдут вслед за мной, но этого не произошло. Реус обнаружился, сидящим на поваленном дереве. У его уха сверкала пикси. «Значит, слушает послание от Филкаса и моих друзей. Стыдно признаться, но мне было все равно, потому что я увидела его». «Не Реуса, само собой. Я увидела горячий источник. Он напоминал джакузи размером и бурлящей водой. Но с одной только разницей. Это был природный источник. От посторонних глаз его скрывали густые кусты и дерево, раскинувшее зеленые ветви над источником. В воздухе пахло какими-то цветами. Водичка так и манила к себе, заполняя воздух паром». От изумления я закрыла рот руками. Этот источник стоил всех тех приключений, что я пережила. Увидев мой восторг, Реус криво улыбнулся и отогнал Пикси взмахом руки. «Ладно, я понял». Бросил он ей, затем достал из кармана медную монетку. Подбросил ее в воздух, и та, засветившись, исчезла. «У меня есть хорошая и плохая новость, худышка. Первая. Ты очень скоро увидишь своих друзей. Вторая. Собирается дождь. Дерево?» Он указал на дерево. Защитит от капель источник, но гном отменят костер. увы. Не вижу тут плохой новости, фыркнула я. Ладно, уходи уже, я хочу купаться. Куда это я должен уходить? Поинтересовался Реус, поднялся с дерева и стянул через голову мокрую рубашку вместе с курткой. Я опешила. Он что, хочет, чтобы мы в этом джакузи были вдвоем? Нет, я не то чтобы против. Просто это слишком уж сильно напоминает свидание. А учитывая поцелуй... Для вещи, о которой мы забыли, я что-то слишком часто о нем вспоминаю». Тем временем Реус начал расстёгивать штаны. По телосложению он был обычным. У него не было рельефного пресса, как у Женьки. Но золотистый цвет его кожи я нашла очень привлекательным. На груди и животе виднелись полоски шрамов. Не таких глубоких, как шрам на лице. Пожалуй, это был не тот случай, когда шрамы украшают мужчину. Шрамы Реуса выглядели болезненно. Будто за каждым скрывается своя печальная история. Мне захотелось услышать эти истории и разделить его боль. «Может, хватит пялиться?» — окликнул меня Реус. «Как неприлично, худышка». «Да я просто... Да нужен ты мне!» Я покраснела и отвернулась. «У меня купальника нет». «Чего нет? Я голой с тобой плавать не буду!» Заявила я и скрестила на груди руки. «Как хочешь!» — не стал меня уговаривать Реус. Он снял брюки и остался в одних нижних бриджах, которые были весьма облегающими. Ухмыльнувшись, Реус положил руку на пояс бридж. «Пожалуйста, не надо!» Не хватало еще, чтобы он целиком передо мной разделся. «А что, боишься не сдержаться?» Весело рассмеялся он. «Вообще-то это ты целоваться тогда полез?» Воскликнула я, позабыв смущение. «Он все делает, чтобы вывести меня из себя. Я огляделась. Чем бы в него бросить?» «Ничего не помню», — со смехом ответил он. Смеялся он как-то по-доброму. «Ладно, просто шучу. Не снимай халат, если не хочешь, и иди сюда». С этими словами Реос запрыгнул в источник, окатив меня горячими брызгами.